Практически недоступны большинству населения, и хилер, который не требует платы за йод, анестезию, таблетки и так далее, который дает настоя из трав, выступает в роли благороднейшего спасителя и благодетеля. Было бы совершенно неправильно утверждать, что филиппинцы только в силу своей неграмотности, отсталого мышления, приверженности отживающим традициям, всегда предпочитают хилеров. Раз в год...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 вынимает из живота толстые жгуты черных волос длиной 14-15 дюймов. Освободив без ножа тело человека от присутствия такого зловредного предмета, хилер приказывает своим ассистентам сжечь его. Но огонь не берет эти волосы. и вот другой хилер у пациента из Японии, страдавшего глаукомой,